оказываешься здесь один на гостинчной койке в Лонг-Биче, Калифорния. Здесь я лежал, а за окном в такт сокращению расслабления сердечной мускусы гасло и вспыхивало неоновые вывески, снова и снова, озаряя кровавым отцветом серо-морской туман. Я утонул в Западе, и тело мое опустилось в уютный ласковый ил. на одной истории. Лежа там, я обозревал, как мне казалось, всю историю моей собственной жизни и видел, что девушка, с которой я провел то далекое лето, не была ни красивой, ни обаятельная, всего-навсего молодой и здоровой, и хотя она пела песенки птички Джекки, прижимая его голову к своей груди, она его не любила, в ней просто бродила кровь, а он оказался под боком. И это таинственное брожение крови получило название «Любовь». Я понял, что ее мучило брожение крови, и она разрывалась между этой тягой и страхом, и что все ее колебания и неустойчивость не были порождены мечтой о том, чтобы любовь имела свой высший смысл и желанием внушить такую же мечту мне, а были порождены страхами, которые еще в колыбели на шептывали ей как добрые феи все шамкающие задхлые отечные старухи из привычного общества и что все ее колебания и неуступчивость были не лучше и не хуже похоти и ритуи неуступчивости которую практиковала Лоис в других целях и в конце концов нельзя отличить Анну Стэнтон от Лоис Сигер они близнецы И хотя безумный поэт Уильям Блейк написал в стихах «Врагу, правящему миром, что он не может превратить Кэт в Нэн», безумный поэт ошибался, ибо каждый может превратить Кэт в Нэн, а если враг не мог превратить Кэт в Нэн, то только потому, что они с самого начала были похожи как две капли воды и по сути одинаковые, с иллюзорным отличием имен, которые ничего не значат, ибо все имена ничего не значат, и все наши слова ничего не значат, а есть лишь биение крови и содрогание нервы, как в лапке подопытной мертвой лягушки, когда через нее пропускают ток. Хоть шлюха каждая была девицей, кедвнем не превратишь ты старина. Ворота рая. Перевод Потаповый. «И вот, лёжа с закрытыми глазами на кровати в Лонг-Бичи, я видел в зыбкой тьме, словно в трясине, могучее колыханье, судороги бесчисленных тел, члены, отторгнутые от этих тел, потные, быть может, и кровоточащие от незаживающих ран. Но потом это зрелище, которое я мог вызвать, попросту закрыв глаза, показалось мне смехотворным». и я громко расхохотался. Я громко расхохотался, и, насмотревшись на размеренные вспышки неоновых огней в морском тумане, заснул. Когда я проснулся, я был готов вернуться к тому, отчего я уехал. Много лет назад в моей комнате на железной кровати лежала, закрыв глаза и сложив на груди руки, раздетая девушка — Меня так растрогала ее покорность, ее доверие ко мне и сама эта минута, которая вот-вот ввергнет -вот ее в темный поток жизни, что я не решился до нее дотронуться и в растерянности громко назвал ее имя. Тогда я не мог бы выразить словами то, что я чувствовал, да и теперь мне трудно подобрать слова. Мне показалось, что она опять та девочка, которая в день пикника выросла. Закрыв глаза, лежала в воде под грозовым пурпурно-зеленым небом, где высоко пролетала белая чайка. Перед глазами у меня возник этот образ, и мне захотелось окликнуть ее, сказать ей что-то, а что я сам не знал. Она доверилась мне, но, может быть, в тот миг нерешительности я сам себе не доверял, и прошлое представлялось мне драгоценностью, которую вот-вот у нас вырвут — Я боялся будущего. Тогда я не понимал того, что сейчас, по-моему, понял. Прошлое можно сохранить только имея будущее, ибо они связаны навечно. Поэтому мне недоставало необходимой веры в жизнь и в себя. Со временем Анна стала догадываться об этом моем недостатке, не зная, могла ли она определить его точными словами. Скорее она